но вовремя сделал над собой усилие и не торопясь отдал ее телефонисту. Цель номер восемь находилась как раз на той самой высоте, которую собирался атаковать в лоб капитана Хунбаев. Теперь уже вся картина была полностью ясна. Случилось самое тяжелое из того, что можно было предполагать. Немцы разгадали план Хунбаева и опередили его. И когда капитан Янакиев мчался на виллисе, На переднем крае он редко пользовался лошадью. Напрямик через канавы и огороды к наблюдательному пункту, он услышал, как сзади беглым огнем бьет его батарея, и как низко над головой свистят ее снаряды, а впереди начинается пехотный бой. Командирский наблюдательный пункт был вынесен так далеко вперед, что поле боя просматривалось с него простым глазом. Достаточно было капитану Янакиеву посмотреть в амбразуру, чтобы сразу понять всю обстановку. Батальон немецкой пехоты спускался с возвышенности на ту самую роту капитана Ахунбаева, которая предназначалась для фронтальной атаки и еще не развернулась. Теперь капитан Ахунбаев, учитывая обстановку, мог сделать только две вещи. Либо немного отступить и занять более выгодную оборону в старых немецких окопах по эту сторону Лощины, что было вполне благоразумно, либо принять встречный бой с превосходящим его силы противником и немедленно ввести в дело единственную свою роту резерва, что было смело до дерзости. Капитан Янакиев достаточно хорошо знал своего друга Ахунбаева. Не было сомнений, что он выберет встречный бой, и действительно не успел Янакиев это подумать, как телефонист подал ему снизу из своей ниши телефонную трубку. Енакиев присел на корточки на дне окопа, чтобы пальба не мешала разговаривать, и услышал возбужденный веселый голос Ахумбаева. «С кем говорю? Это вы, Шестой?» Шестой слушает. «Узнаете меня по голосу?» «Узнаю. Прекрасно. Вам обстановка ясна?» «Вполне. Ввожу в дело резервы. Атакую. Поддержите. Слушаюсь. Через сколько времени ждать? Через 15 минут. Долго. Быстрее не могу». «Отстаете, деточка!» — Пошутила Хунбаев. И несмотря на всю серьезность обстановки, Янакиев принял его шутку. «Не мы отстаем, а вы, как всегда, спешите!» — отшутился Янакиев, хотя на душе его было невесело. «Где вы находитесь?» «В точке, которая обозначена на вашей карте синим кружком со стрелкой». «Понятно. Так мы соседи. Милости просим. Сейчас будем вместе. Всегда рад. До свидания». «Целую обнимаю вас, и все ваше хозяйство!» Этот легкий, веселый разговор по телефону, который со стороны мог показаться пустым, на самом деле был полон глубочайшего смысла. Он обозначал требования Хунбаева, чтобы его пехоту сопровождали пушки и согласие Енакиева на это требование. Он обозначал вопрос Хунбаева: «А ты меня, друг милый, не подведешь в решительную минуту?» И ответ Енакиева, не беспокойся, положись на меня, в бою мы будем все время вместе, мы вместе победим, а если придется умереть, то мы умрем тоже вместе. После этого капитан Енакиев приказал по телефону первому взводу своей батареи немедленно сняться с позиции и, не теряя ни секунды, передвинуться вперед сколько можно будет, на грузовиках, а дальше на руках, вплоть до ротных порядков.